Глава 55 В церковь я все-таки еду с Мирославой и Кирюшкой. Яни с Данькой и частью охраны отправились вперед. А с Ланским в машину села няня. Невысокая, полненькая и смешливая Вера. «Ох, красавчик! Повезло-то как! Прокачусь с тобой с ветерком!» Она, посмеиваясь, похлопывает Ланского по плечу. «Со мной или с ветерком прокатишься?» Улыбается он в ответ, бросает на меня быстрый, нечитаемый взгляд. И тут же отворачивается, помогая Вере сесть в машину. Вот гад, а мне никогда даже двери не открывал. Сопя от раздражения, забираюсь на заднее сиденье к мирке с кирюшкой. Ловлю насмешливый взгляд подруги, злюсь еще больше и отворачиваюсь к окну. Полюбуюсь лучше на пейзаже. Два года здесь не была, соскучилась. Это хорошо, что мы с Ланским едем в разных машинах. Нет смысла нам общаться. Ни к чему все эти слова про не забыл и прочее. Не отрицаю, меня снова к нему тянет с дикой силой. Наверное, и он чувствует что-то похожее, но… Физическая тяга — это единственное, что между нами есть. Но страсти надолго не хватит, а больше нам нечего предложить друг другу. Даже общий ребенок не сможет нас соединить. Между нами только гормоны, а это скоро пройдет. Полгода или даже несколько недель, и все потухнет. Превратится в пепел раздражения, недоумения, что я делаю рядом с этим человеком а то и в ненависть. Лучше нам, сланским, держаться подальше друг от друга. Рано или поздно все утихнет, успокоится. И это дикое притяжение наших тел тоже, потому что в остальном мы все те же параллельные вселенные. Мужчина и женщина из разных миров. Он золотой мальчик из приличной богатой семьи, бизнесмен с повадками британского аристократа. Я недообразованная в с ужасными манерами и папой-уголовником в анамнезе. Про маму вообще ничего не известно. Вроде актриса какая-то». Их история оказалась до тошноты банальной. Когда-то давно у лидера одной из ОПГ случился роман с восходящей звездой то ли кино, то ли театра. Наверное, девушка считала, что это круто стать возлюбленной бандита. Говорят, тогда такая тема была в моде. Только вот бандита однажды взяли за жабры и укатали на пожизненное. А фея подмостков осталась с трехмесячной беременностью и полным отсутствием перспектив. Странно, что она не сделала аборт. Александра Васильевна, мама Анастасия, про ее мотивы ничего мне не рассказала. Не знает, наверное. Она даже имя моей маман за давностью лет забыла. Помнит только, что не совсем русское оно. Эрика, Элеонора, Эльза. Что-то на «э». В общем, маменька меня родила, и я оказалась в доме малютки. Возможно, какие-то документы об этом сохранились, и ее получится отыскать. Но надо ли мне это? Ну а папаша мой на нары присел и на зоне познакомился с Анастасием. Чем-то два этих волка друг к другу приглянулись. Как ни странно, сдружились. Быстро подмяли под себя остальные контингент и неплохо жили несколько лет, пока однажды папеньку моего Андрея не прирезали в банальной тюремной драке. Перед тем, как окончательно покинуть наш мир, Папаша успел Анастасию все пересказать про мою маман, когда-то бывшую беременной от него, и нагрузил Анастасия своим последним желанием рано или поздно отыскать его ребенка и помочь, если будет нужда. Увы, Анастасий не спешил выполнить обещанное. Еще несколько лет сидел, потом на воле долго обустраивался, бизнесом занялся, оженился, дочку народил, превратившись из пахана в уважаемого человека. Да и забыл он продолжок свой, если честно. Как ни странно, помнила о нем Александра Васильевна. Она-то и заставила сына отыскать меня. Произошло это аккурат два года назад, когда я вернулась из Америки. И в компанию Ланского Анастасий не просто так обратился. Хотел на меня со стороны посмотреть. Потом работу мне предложил у себя и в семью свою ввел. На этом месте я начинаю хихикать. Вспоминаю своего бывшего супружника Толика, Альфонса Недоделанного. «Бедолага» решив обобрать меня, сам себе могилку и выкопал, потому что за него одновременно взялись аж с трех сторон. Говоров с управлением, Ланской со своей службой безопасности, а в довершении и Анастасия отвесил Толику сочную оплеуху. По итогу трехсторонних усилий Трутнева за отправили под суд, а потом на зону. Пока суд доделал, все его имущество чудесным образом перекочевало в другие руки. Было распродано а деньги вернулись его жертвам, кого удалось отыскать. Кстати, незадолго до ареста неустановленные личности довольно сурово пересчитали толику ребра и не только их. В общем, мой бывший нынче по зоне хромает и видит только одним глазом. Это, в совокупности с не самым лучшим характером, быстро сделало его в тех местах не слишком уважаемой персоной. Машина тормозит перед въездом в поселок, где будут Кристины. Настоятель местной церкви, давний знакомый мамы Мирославы. Он и проведет обряд. «Амаль, что ты решила? Когда скажешь Диме про Демьяшу?» Негромко спрашивает подруга, оторвавшись от заснувшего кирюшки. Со вздохом отлипаю от окна, поворачиваюсь к ней. «Когда-нибудь скажу, если сам сегодня не догадается». «Я бы на твоем месте заранее сказала. Не тянула, да сам догадается». Если Дима решит, что ты от него два года ребенка скрывала, голову тебе открутит. Мрачно обещает подруженька. Вот спасибо за поддержку. А то я не пыталась ему сообщить. Все телефоны оборвала, да только... Я замираю на полуслове. Вдруг вспоминаются слова Ланского, что он не мог мне дозвониться, потому что я сменила номер. Только вот номер я не меняла. Он все тот же, что два года назад. Похоже, кто-то заврался.